Глава третья. На вид блондинки было около тридцати. Высокая, стройная и надменная леди. На ее длинных, ухоженных волосах, шее и запястьях миллионами граней сверкали дорогие украшения, которые, судя по всему, подарил ей мой муж. На мне же одиноко висело тонкое колье, и серьги с небольшими аккуратными голубыми сапфирами тускло поблескивали под цвет глаз. Сиротки, выросшие в монастыре, ведь много не надо, чтобы почувствовать себя желанной. Я растаяла тогда от подарка. Властный взгляд красотки медленно прокатился по толпе и остановился на мне. Победно усмехнувшись, женщина положила длинные пальцы, одетые в толстые бриллиантовые кольца, на грудь моему мужу. «Это леди Клаудия, моя будущая жена», — объявил генерал. «А ты, Лилиана, пошла вон. Даю тебе полчаса собрать тряпки». Муж взял свою роскошную красотку под руку и двинулся мимо меня по начищенной до блеска лестницы в парадной двери особняка. За ним последовали его вельможи, топча грязными сапогами мой чистый пол. На стол в просторном холле уже вынесли вино и горячие блюда, которые я еще утром помогала готовить. Вкусные ароматы быстро разнеслись в воздухе. Да только меня тошнило от всего происходящего. Особенно от всеобщего смеха и поздравления генерала с его победой в битве и скорой женитьбы на столь красивой, умной и терпеливой женщине. Кто-то произнес именно такие слова, поднимая бокал. Обойдя стороной шумный холл, я двинулась словно мышь в чужом доме, наверх за вещами. Ни минуты не хочу оставаться в этом доме. Не может иметь детей. Да, даже если раньше не мог. Со мной-то получилось. Не могла же я от воздуха забеременеть. Похоже, что дракон просто искал для развода. Не нужна ему ни я, ни мой ребенок. Он встретил красотку и сразу привел на мое место. Я же беззащитная сиротка. Со мной так можно. И если он так думает, то он ошибается. Я не пропаду, пусть не надеется. Выживу, ребенка подниму. И все у нас с малышом будет хорошо». «Без него. Я вернусь в монастырь, в котором выросла. Найду там приют, пока не рожу. А потом видно будет». Я положила ладони на живот и с волнением переступила порог супружеской спальни. Взгляд уперся в массивную деревянную кровать с балдахином. «Теперь они с Клаудией будут спать в постели, где мы с ним...» Прошептала я, давясь тугим комом обиды. Позади раздались властные шаги и затихли у меня за спиной.